Заключение. Вот и подошло к концу наше интересное путешествие в мир аргументации и убеждения. Я искренне надеюсь, что многое из того, что вы замечали или использовали раньше, по наитию, интуитивно, теперь обрело четкую форму и сложилось в целостную систему. Система. Вот что я хочу вам передать. Это самое главное впечатление... который должно сложиться у вас после прослушивания этой книги. По крайней мере, я рассчитываю на это. Аргументация и убеждение не требуют ни особого дара, ни таланта. Это система приёмов, методов и тактик, почти что военная стратегия. И этой стратегией может овладеть каждый. Главное в этом деле практика. Поэтому я искренне советую вам практиковаться, практиковаться и ещё раз практиковаться. Не старайтесь применить все полученные знания одновременно. Их для этого слишком много. Об этом свидетельствует мой 15-летний опыт каждодневных тренингов в практике исследований. Опыт, с которым я хочу с вами поделиться. Все для того, чтобы было больше результативных переговоров, интересных, жарких, а самое главное честных споров. Споров по существу, споров конструктивных, логичных и здравых. Нам ничего не мешает продолжить общение дальше и делюсь в финале полезными контактами в электронном пространстве. 3w.nipryahin.ru персональный сайт, на котором можно следить за моей деятельностью. nikita.sabaka.nipryahin.ru мой персональный e-mail, и на все письма, приходящие туда, я отвечаю лично. Не очень оперативно, но обязательно отвечаю. Найдите мой канал на Ютубе и посмотрите мой учебный фильм Побеждай и побеждай, который был снят по мотивам этой книги. Посмотрите его спустя недельку после прослушивания книги, и вы удивитесь, как быстро и системно у вас усвоится теория. Мы можем найтись с вами на пространстве Facebookа и Instagramа. Загляните на сайт www.debateclub.ru. Это сайт дебат-клуба, который я провожу в Москве уже много лет. Если вы хотите применить полученные знания на практике, приходите, мы будем очень рады принять нового участника в нашу дружную компанию. И последний адрес, который может быть вам полезный, 3wbusiness-speech.ru это сайт моей тренинговой компании. Если вы хотите усовершенствовать свои коммуникативные навыки и умения, Приглашаю вас принять участие в наших тренингах и мастер-классах. Я хочу выразить огромную благодарность всем своим клиентам, партнёрам и участникам тренингов за бесценный опыт, интересные примеры и каверзные вопросы. За возможность на протяжении 15 лет жить темой убеждения и аргументации, каждый раз находя в ней новые нюансы. Спасибо вам. Спасибо моему любимому издательству за предоставленную возможность На протяжении многих лет делиться своими мыслями и идеями. Спасибо моему дорогому и любимому читателю и слушателю. На встрече я искренне желаю вам всегда убеждать и побеждать. С вами был Никита Непрях.